Глава 115. Высокомерие. язык обливался холодным потом в зале для аудиенции. «Да что с ним не так? И это мой брат?» Он видел Лиама лишь раз, в детстве, почти полвека назад. Айзек издалека наблюдал за ним на церемонии награждения в столице. Его дед и отец взяли его с собой, поскольку награждали их родственника. Сейчас он наблюдал за всем со стороны, но не мог не ужаснуться. Выстроившиеся рыцари тоже отличались от тех, что были с ним. Все в Лиаме отличалось от языка. Попытка его главного рыцаря оправдаться перед Лиамом, иначе как убогой не назовешь. «Лорд Лиам, выслушайте, мы покинули дом для защиты ваших предшественников». Лиам незаинтересованно пропустил оправдание мимо ушей. Однако, когда он окинул взглядом выстроившихся кукол, его начало доливать какое-то чувство неправильности. «Эй...» «Одной моей горничной нету». Заметив пропажу одной горничной, он поинтересовался происходящему Клауса. Немного помявшись, Клаус ему ответил. «Мы отправили ее производителю для обслуживания». «Ммм, <существующий> с чего вдруг? По графику же еще далеко». Лиам был недоволен отсутствием горничной и будто познал графики обслуживания всех кукол до единой. Нет, он скорее волновался». Рыцари лорда Айзека нарочно сломали ее. Сломали, говоришь? Айзек, это твой приказ? Айзек не мог выдавить из себя слово под пристальным взглядом Лиама. Он дрожал от страха. <соспит> Пока Айзек от ужаса даже думать нормально не мог, Клаус доложил о расследовании. «Лорд Лиам, согласно расследованию, рыцари Лорда Айзека действовали сами по себе. Информация проверена, и мы в ней уверены. Теперь, когда вы вернулись, мы примем соответствующий ме...» Всё произошло в этот миг. Прежде чем глава рыцаря успел вымолвить хоть слово, Леам появился с опущенным мечом сбоку от Айзека. Рыцари были порублены, но оставлены в живых. Лиам мгновенно пришел в бешенство и даже не пытался скрыть свой гнев. Айзек из-за такого давления потерял сознание. Отправьте Айзека обратно в столицу. Человек, который теряет сознание из-за таких пустяков, недостоин быть моим преемником. Я решил выпроводить его с хорошей причиной. Айзека можно было и убить, но они запросто могут наладить массовое производство таких вот моих преемников. Я вложил катану в ножны и посмотрел на все еще живых рыцарей Айзека свысока. Они оставлены живых специально. Пощадите! По Я наступил на рыцаря, который похож на главного. Хотел позабавиться с вами, но передумал. Кукури. Здесь. Я решил передать отбросов навредивших моей горничной, появившемуся из тени Кукури. Делай с ними что хочешь. <свят> Правда, можно? Я хотел сначала помучить их сам, но... Один вид этих лиц выводит меня из себя. Уверен, кукари со своими людьми все равно больше смыслят в пытках. Я сорвусь, и они быстро умрут. Итак, а теперь разберемся с болванами, которые решили помогать им. Предатели, выбравшие Айзека когда чиновники попытались сорваться ко мне, чтобы молить о пощаде. Их сдержали рыцари. «Лорд Лиам, прошу, пощадите, лорд Лиам!» «Ой, все, виноваты они! Прошу вас!» Надоело слушать оправдание. «Казнить всех предателей, а их семьи выгнать моих владений. Уведите их!» Рыцари уволокли чиновников из зала для аудиенции. «Я сейчас киплю от ярости и ничего не могу с этим поделать. Я в бешенстве. Не думаю, что одна из моих горничных будет сломана, и все пойдет наперекосяк из-за моего отсутствия». Давно уже мы не прибирались. Настало время большой уборки. Подбежавший Клаус не знал, как реагировать на мои слова. «Уборка? Но ведь тут всегда прибирается». Спотевший Клаус, должно быть, понимает, что я имею в виду на самом деле, так что специально переспросил. «Нет. Мы слишком долго закрывали глаза на некоторый мусор. Пора бы от него избавиться. Найдем всех предателей и накажем их. А хотя, на этот раз займемся делом всерьез. и наказать всех, помимо предателей». «Как прикажете?» Он на удивление спокоен. «Если так подумать, то в мое отсутствие он старался ничего не предпринимать». Каус намного надёжней Ти и Мэри. Возможно, он подойдёт. Я хлопнул и отдал команду. Так, во время уборки возвращайтесь на рабочие места и начинайте убираться, чтобы ни одного пятнышка не осталось, понятно? Если кто-нибудь отнесётся к делу спустя рукава, то ответит за это наравне с виновными. Все встали на колено. Как прикажете? Итак... Время генеральной уборки. Клаус во многих смыслах был на пределе. Во время отсутствия Лиам он пытался поддерживать порядок, так что Клаус истощен. По этой причине, когда Лиам объявил об уборке, у него просто уже не оставалось сил возразить. Ну, в доме и правда предатели, так что пора бы уже затянуть петлю поуже. И все же, что произойдет с Ченси Кажется, она переступила черту. Свалившаяся работа заставила его чувствовать себя побежденным. Лиама кинул зал аудиенции своим взором. «Ммм, а где мои младшие? Ченси тоже не видно». «Это троица». Самую кровожадную из женщин-рыцарей и младших товарищей Лиама вот-вот постигнут неприятности. Спортивный зал Лиама использовался Ринхой и Фукой, и противостояли они Ченси, которую уже человеком нельзя было назвать. Ученицы одной вспышки были изумлены перед этим ужасающим механическим насекомым. «То как она после поражений бросает нам вызов снова и снова, достойна восхищения!» «Ажа начинает надоедать!» Ченси восстанавливается после каждого поражения и продолжала бросать им вызов. С каждым разом она становилась сильней, так что теперь способна стать для них угрозой. Поначалу они забавлялись с ней, но и глаза моргнуть не успели, как очутились в опасности. Фука двумя катанами, отрубая механическую конечность. нота превратилась в жидкий металл и вернулась к Ченси. Сколько бы они ни рубили Ченси, она постоянно восстанавливалась. Как же надоело, Ринха она твоя. Ринха это тоже не пришлось по вкусу. Нет, сама разбирайся, я тоже устала уже. Внутри тела Чэнси, состоящего из жидкого металла, находилось ядро, но из-за постоянного перемещения нащупать его не так просто. Благодаря этому Ченси начала понимать, как работает одна вспышка, так что ей удалось уклониться от удара Фуки. Фука удивилась подобному результату и отскочила. «Она уклонилась?» Фука была шокирована тем, что ее серьезного удара избежали. Ченси обратилась к ним. «Благодаря вам я многое узнала об одной вспышке. Теперь я могу сразиться с Лиамом». Раздраженная Ринха бросилась вперед и нанесла удар, но Чинси уклонилась и от него, разделившись на две части. Она продолжала делиться, пока не окружила их. Тс. Ринха припустила талию и подготовила катану. Фука тоже насторожилась. «Пора взяться за дело серьез». Ченси серьезно намеровалась покончить с ними, здесь и сейчас. «Приподнесу вашу трупу Лиаму, чтобы он принял меня всерьез!» Для живущей битвы Ченси, будущее не имеет значения. Ее единственным желанием является победа над Лиамом. В этот миг дверь в спортивный зал открылась, и на пороге появился Лиам. В его руке красовалась катана, и когда его взгляд упал на Ченси, на его лице отразилось отвращение. Жалкое зрелище. «Лиам!» Обрадовалась Ченси и слилась воедино. Она отказалась от своего человеческого вида, чтобы сразиться с одной вспышкой. Ченси метнулась вперед, чтобы закончить все за один удар. Увидев это, Фука попыталась предупредить Лиама. «Старший! Она!» Однако Лиам ее не слушал. «Беспокойство излишне. Что важнее, Ченси, ты разочаровала меня». Когда Чэнси попыталась раскусить одну вспышку Лиама, а жидкий металл разлетелся в стороны и забрызгал в стены. В левой руке Лиама находилась сфера – ядро Чэнси. «Мгновенно нашел моё ядро?» Чэнси была шокирована, но Лиам оставался безразличным. Он бросил его назад, приказывая своим людям заняться её восстановлением. «Эй, восстановите и прежнее тело. Если заменив всё на механизмы, она достигла лишь такого уровня...» то ей лучше остаться со своим телом. Без ядра жидкий металл уже не принимал прежнюю форму, Чейнти была раздражена его поведением. «Играешь в милосердие? Убей меня! Если не убьешь, я никогда не перестану покажаться на тебя!» «Мне станет скучно, если не с кем будет поиграть, но с такими способностями тебе со мной не сравнится. Раз так, то пока будешь играть с моими младшими». Когда Чэнси сказали, что она недостойна быть противником Лиама, из сферы раздался крик. «А как же обещание? Тебя должна убить я!» Лиам усмехнулся. «Классная шутка. Ты даже с моими младшими разобраться не можешь, но замахиваешься на меня? Пока что будешь развлекаться с Ринхой и Фукой. О, и лет через тридцать, наверное, я дам тебе поиграть еще и с Эллен». Лиам потерял к ченте интерес и принялся отчитывать Ринха и Фуку. «Как объясните, что не в силах одолеть её? Вздумали запятнать одну вспышку?» Ринха и Фуку сжались под гневным взором Лиама. «Нам правда стыдно, однако сегодня был лишь первый раз. Чёрт, мы спускали ей этот срок, потому что она была хорошим партнёром для спарринга. Слушай, мы же её до этого всё время побеждали!» Несмотря на оправдание, Лиам смотрел на них все так же хладнокровно. «Похоже, придется начать тренировки с нуля». Пара опустошенно опустила головы после слов Лиама. Ринха и Фук развиваются не так сильно, как я думал. Стыдно, что мы учимся одному стилю, но они испытывают трудности с Чэнси. Так что сегодняшнего дня я решил вплотную заняться их обучением. Пока они валились на полу, я сел медитировать. Они лежали в майках и шортах после спарринга со мной. Поначалу участвовала еще и Эллен, но поскольку ее обучение еще не завершено, в середине спарринга она была отправлена отдыхать. Я медитировал, чтобы сосредоточиться, пока они без сил валялись на полу. «Мастер доверил вас мне, а вы в таком состоянии. Как мне теперь ему в лицо смотреть?» «Да мне и самому к тому же пришлось не просто с такой мелизгой». Под Мелизгой я имею в виду короля демонов. Просто позорно, что мне пришлось прибегнуть из-за него к своей любимой катане. Я должен был быть в состоянии одолеть его даже запасной катаной. Моя незрелость раздражает меня. Поразить то, у чего нет тела. Такое вообще возможно? Существуют противники, которым мне навредить не физически, не магически. В таком случае нужно найти способ порубить их. Но как? Такое чувство, что в этом помогут суровые тренировки. Но на это уйдет много времени. Мой разум отвлекся, так что я снова сосредоточился. Я сосредоточиваю разум, чтобы найти способ разрубить то, у чего нет тела. Вопрос охладения мечом я не иду на компромиссы. Злой лорд должен вести себя высокомерно и заносчиво, но не в этом случае. Я должен серьезно сосредоточиться и придумать что-нибудь на этот счет». После того, как Лиам отпустил их, Ринха и Фука коваляли по коридору, используя деревянные мечи как трости. Они впервые испытывают такие тренировки со времен, когда их тренировал Ясуши. Ринха выглядела так, будто бы готова разрыдаться в любой момент. С Старший Настахи Щезлюка. То же происходило и с Фукой. Все ее тело ныло и дрожало от боли. Надо было прикончить ее при первой же возможности. «Старший упомянул, что будет тренировать нас еще какое-то время, так что конца этому не предвидится». Лиам тренировал их до такой степени, что постигшим тайны одной вспышки хотелось выть. От этих тренировок не сбежать, пока Лиам не вернется в столицу. И поскольку они один раз проиграли Ченси, тренировки принудительные. Девушки рухнули на ближайшую скамейку. «Вот бы старше поскорее свалил в столицу». «Согласна. Он же учится быть дворянином. Почему он тогда вообще здесь?» Причиной его возвращения стали люди, которые хотели воспользоваться отсутствием Лиама. Помимо этого, в имении Банфилда в царю Хаос. На территориях шла тотальная чистка от предателей. Каждый день проходили казни военных и чиновников, а их семьи изгонялись. Ринха вытащила терминал, чтобы проверить новости. «А что там такое?» С любопытством спросил Фука, тело которой по-прежнему ныло от боли. Суматоха творилась не только на территориях Банфилдов. Полностью уничтожу? Карвин во дворце столицы Империи услышал доклад своих сторонников. После услышанного у него распахнулись глаза. Докладывавший аристократ сам не верил в то, что говорил. «Да, все отправленные к Банфилдам шпионы исчезли, помимо этого было казнено большинство аристократов, которые хмы травили на них. точное числа неизвестны, но выживших очень мало». Узнав о похищении Лиама магии и призыва, Кальвин воспользовался этой информацией, чтобы отправить к нему недалеких дворян. Он нарочно организовал утечку информации и просто наблюдал за всем со стороны. В своей же фракции, разумеется, он строго наказал не лезть. «Он всерьез сделал это?» «Да еще и в такой переломный момент...» «Ваше Высочество...» Кальвин сдержал сдох и принялся объяснять недоумевавшему аристократу, который делал доклад. «Должно быть, он проредил фракцию после ее стремительного роста. Если бы у него не получилось, пострадали бы его владения. Он избавился от болванов в рядах фракции Клео, которые клюнули на наживку. Как я и говорил, это была ловушка». «Вот, значит, как. В таком случае мы чуть не списали под его дудку». Он на всех обвел вокруг пальца. Но мы остались в стороне и сохранили свои силы. Потерпели ущерб только дураки и наш дружок Лиам. Так что результат не так уж плох. Кельвин врал. Если бы он бросил все свои силы, то владением Лиама был бы нанесён глубокий шрам. «Я был слишком осторожен и опустил шанс». Вдобавок они растеряли всех своих шпионов, так что в будущем сбор информации затруднится. Но могло быть и хуже. По крайней мере, сама фракция почти не понесла ущерба. Кальвин перешел к вопросу об ованах, вторгшихся к Лиаму. Что произошло с теми, кто вторгся в оводение Лиама? Действительно ли их убили? Может, их взяли в плен для выкупа? Захват живьем и требования о выкупе – Это считается самым мудрым решением среди аристократов. Их всех заклемили пиратами и безжалостно убили. Но Лиам отличается от других. Всех из одной крайности в другую. Его возненавидят много людей. Несмотря на то, что Лиам в этой ситуации жертва, из-за таких решительных мер он заработает себе ненависть от людей. Лишившиеся глав и родных семьи определенно затаят на Лиама обиду. Если они будут тянуть Лиама вниз, то это неплохой расклад для Кальвина. «Воспользуемся ими. Придержите эти дома и...» «Ваше высочество, вам следует услышать кое-что еще!» У заговорившего дворянина было горькое выражение на лице. «Что такое?» «Дело в том, что лишившиеся аристократы из-за объявили о намерении присоединиться к нашей фракции, не желая от его падения». «Что?» Обозлившиеся на него дома объединились, но у них там не появилось ярко выраженного лидера, так что они самолично объявили о присоединении к нам. Что за сборище эгоистов? Кальвин про себя кипел от ярости из-за их своевольного поведения. Дома, которые попытались устроить грабеж, притворившись пиратами, приползли за местью к Кальвину, когда получили сдачи. От их присоединения возникнут лишь одни проблемы – В результате Лиам лишился большого количества нежеланных людей, а Кальвин наоборот их заполучил. Либо Лиам обоговорит сама богиня неудачи, либо же я проклят богом неудача. Какой же он все-таки проблемный противник. Раз дело дошло до этого, Кальвин решил сделать ход, который сотрет все его будущие тревоги. Составить список домов, которые пожелали к нам присоединиться. «Нельзя позволить им тянуть нас вниз». Отправив доложившего дворянина с поручением, Кальвин начал морально готовиться к битве по сдерживанию своей фракции. В такой важный момент он оказался связан по рукам и ногам.